пробормотал Гаспарян, меняясь в лице. «Упырь!» — хрипло ответил Костров. «Погоди-ка!» Где-то недалеко послышался еще один крик, человеческий. «Ан! Рен!» «Наверное, Миша зовет?» Не сговариваясь, оба бросились сквозь чащу к дороге, но вскоре выяснилось, что тревожились они напрасно рузаев звал их в ответ на чужой вопль толком не поняв кто кричит он вскочил и опрокинул в костер котелок с чаем один ноль в пользу крикуна прокомментировал госпарян переводя дух мне казалось тебя ничем не проймешь мне тоже так казалось проговорил рузаев он был эвенком но по русски говорил всегда чисто разве что чуть замедленно